латина боязнь. Кроме собственного образа действий Никон располагал еще двумя вспомогательными средствами для борьбы со староверческим упрямством, которые приданным делу постановки столь же удачно способствовали успехам староверия. Во-первых ближайшими сотрудниками Никона и проводниками его церковных нововведений были южнорусские ученые о которых знали в Москве, что они тесно соприкасались с польским католическим миром, или такие греки, как помянутый Арсений, бродяга Перекрест, бывший католик и, по слухам, даже бусурман, доверенные книжный справщик Никона, вывезенный им из Соловецкого исправительного подначала, ссыльный чернец темных римских отступлений, как о нем тогда отзывались. Притом введение церковных новшеств сопровождалось резкими попреками со стороны приезжих малоросов и греков, направленными против великоросов. Киевский монах Хохол Нехай, как тогда говорили, на каждом шагу колол глаза великорусскому обществу, особенно духовенству, злорадно коря его в невежестве, безумно утвердя его незнакомстве с грамматикой, риторикой и другими школьными науками семён Полоцкий торжественно с церковной кафедры в Московском Успенском соборе возвещал, что премудрость не имеет в России где главу преклонить, что русские учения чуждаются и мудрость предстоящую Богу презирают. Говорил о невеждах, которые смеют называться учителями, не быв нигде и никогда учениками. Поистине это не учители, а мучители. Под этими невеждами разумелись прежде всего московские священники. В хранителях древнерусского благочестия эти попреки возбуждали раздраженные вопросы, точно ли они так невежественны. Да и эти привозные школьные науки в самом ли деле так уж необходимы для охранения веренного русской церкви сокровища. Общество и без того уж было настроено тревожно и подозрительно вследствие наплывы иноземцев, А к этому прибавлялось еще раздраженное чувство национального достоинства, оскорбляемое своей уже православной убратьей. Наконец, русские и восточные иерархи на соборе 1666-67 года, придав анафеме двуперстия и другие обряды, признанные Стоглавым собором 1551 года, торжественно объявили, что отцы этого собора мудрствовали невежеством своим безрассудным. Таким образом, русская иерархия XVII века предала полному осуждению русскую церковную старину, которая для значительной части тогдашнего русского общества имела вселенское значение. Легко понять смущение, какое все эти явления повергли православные русские умы, воспитанные в описанном религиозном самодовольстве и так тревожно настроенные. Это смущение и повело к расколу, как скоро была найдена разгадка непонятных церковных нововведений. Участие в них приезжих греков и западно-русских ученых, которых подозревали в связи с латинством, Назойливое навязывание ими школьных наук, процветавших на Латинском Западе, появление церковных новшеств вслед за западными новинами, неразумное пристрастие правительства к казавшим с тогда ненужными заимствованиям с того же Запада, откуда накликали и сытно кормили столько еретического люда, Все это распространило в русском рядовом обществе догадку, что церковные новшества – дело тайной латинской пропаганды, что Никон и его греческие киевские сотрудники – суть орудия папы, еще раз задумавшего олатынить русский православный народ.